Глава 7.2 Она улыбнулась, желая подбодрить меня, и это было так странно. Жертва поддерживала невольного палача. Знаешь, о чем я думала, ползя вслед за котенком, отыскавшим выход из пламени, продолжила она, заметив в моих глазах отчаянное желание избавиться от вины. А тебе? том синеглазом мальчики из далекого детства, которого непременно должна предупредить о грозящей опасности. Мне открылось прошлое в первые секунды после смерти. Я узнала и дальнейшие планы колдуньи. Кто-то там наверху решил, что зло и вдохе должно закончиться, выбрав меня исполнительницей правосудия. Я оставляла за спиной плачущего братишку, маму, Отца, зная, что без меня им не найти выхода к свету. Мы погибли одновременно и вместе должны были идти дальше. Я ползла вперед сотни раз за несколько метров пути, умирая и возрождаясь снова, не имея сил даже кричать, корчась от невыносимой боли. Я выбралась из огня и лишь тогда поняла, что вижу мир глазами Муси, приютившей душу хозяйки в собственном крошечном тельце. И что я должен был делать после этих слов? Чувствовал я себя ужасно. Что бы ни говорила Дарья, я виноват в гибели ее семьи. Хотя бы тем, что влюбил в себя и привлек к ней внимание твари, оказавшейся убийцей самых дорогих сердцу людей. Ведьма непременно должна ответить за это и не важна цена, которую мне придется платить. Просчет Евдохи был во времени года, — продолжала Дарья. Она надеялась остаться безнаказанной, убивая мою семью осенью. Пора угасания ухода. Время, когда очень сложно вернуться к жизни тем, кто за светлую сторону. Если бы... Она на секунду замолчала, наверное, ужаснувшись мыслям, Что все могло быть иначе. Но случилось по-другому. Через год умерла сама Евдоха, не успев подготовить почву для подселения. Ты не приехал на похороны. Я даже не знал о ее смерти. Пожал я плечами, ни капли не сожалея. Дарья усмехнулась. Пришлось обесточить деревню и перерезать кабель в твоем портале чтобы до тебя невозможно было дозвониться. — Да, — удивился я, не представляя, как это ей удалось. — Ты не видел шоу, несколько суток творившееся в доме колдуни? До сих пор мимо него не ходят, не перекрестившись. Она не могла никому, кроме тебя, передать колдовство, уходить в ад Евдоха не собиралась, а оттого умирала мучительно долго. Этой ночью, в последние сутки седьмого месяца смерти ведьмы, я завершу ее уход. Время весны — период обновления, и нечисти не возродится, если свет не согласен ее принять. Сегодня? Я посмотрел на часы. Уже почти девять. Я выпила, значит, не смогу сесть за руль. Мишку подключать к этому неохота. И не нужно. Девушка поднялась, осторожно опустив кошку на пол, подошла ко мне и положила одну ладонь на левый песок, а другую в район желудка. Я не слышал слов, что она произносила, примерно с минуту беззвучно шевеля губами. Дарья убрала руки, перекрестилась и, громко выдохнув, произнесла. — Можем ехать, по дороге расскажу остальное. Я почувствовал невероятную легкость тяжесть в голове сменилась полным просветлением и уверенностью в собственных силах. вот это да антиалкоголь высшего уровня только и смог проборботать я забыв поблагодарить за очередное чудо. я быстро скинул костюм сменив его на спортивные брюки и куртку зачем то напялил солнце защитные очки и бейсболку и двинулся к выходу вслед за дарей. она остановилась на пороге посоветовав Не удивляйся ничему из того, что сейчас увидишь. Сомнения и тревоги твои я убрала. Верь в то, что мы победим. — Конечно, верю, — ответил я, не сомневаясь в собственных словах ни на секунду. Девушка бросила прощальный взгляд на квартиру, в стенах которой несколько дней провела рядом с любимым человеком. Она помахала рукой Даши, пообещав, что никогда не забудет доброту кошки. И, смахнув слезу, вышла за дверь. Книга снова лежала на середине резинового коврика. Дарья подняла ее и с силой прижала к груди. Я мог поклясться, что услышал писк, а затем змеиное шипение. Лицо девушки перекосила волна боли, но рук она не расцепила, удерживая у сердца, словно ребенка, ставший живым том. — Закрывай дверь и спускайся, я буду ждать у машины. Сказала, она исчезла, но удивить меня больше, чем секунду назад, было уже невозможно. «Пристегнись», — велел я скорее по привычке. Дари улыбнулась, но ремень накинула, с трудом удерживая одной рукой книгу. «До деревни всего сто пятьдесят километров, но время такое, что на выезде из Москвы могут быть пробки, да и на дороге случается всякое. Может остановить полиция или произойдет что-то непредвиденное». Все проблемы беру на себя. Дарья отодвинула кресло чуть назад. А вот от тебя потребуется концентрация на дороге. Сними очки и ради бога не обращай внимания на ту мистику, что будет твориться. Никаких детей, стариков, коров, овец и прочей живности на трассе на самом деле не будет. Не раздумывая, дави на газ. Переезжая, не увидишь, как она рассыпается в прах. Предупреждение было как нельзя кстати Уже через десяток километров после выезда из города начали твориться чудеса, сравнимые с кадрами фильма ужасов. Первым, через кого я переехал, оказался мальчик лет шести, в оборванной рубашке чуть ниже колен и с голыми тонкими ножками. Он вынырнул из гуска тумана со стороны обочины и прыжком оказался на середине дороги, переграждая нам путь. Я вздрогнул, почувствовав волну ужаса, окатившую с головой. Первой реакцией было вдавить тормоз в пол, но что-то парализовало ногу, а спокойный голос Дарьи потребовал «Не делай этого. Я же предупреждала. Езжай прямо, увидишь, чем кончится». Я прикрыл веки от страха, что становлюсь убийцей в момент, когда капот машины вошел в тело ребенка. Но ничего не случилось. Не было ни удара, ни битого стекла обогренного кровью не криков боли автомобиль плавно прошел сквозь худенькое тело не встретив никакого сопротивления огромное дерево в паре метров за облаком тумана могло стать орудием смерти с работой на такой скорости тормоза и случай с неминуемый занос вправо я поддался желанию посмотреть в зеркало заднего вида мальчишка тряс кулаком вслед убежавшей жертве «Видел бы ты его глаза!» — рассмеялась Дарья. «Думала, из орбиты вылезут от злости. Рассердил ты демона не на шутку. А уж что он кричал, умолчу!» Нечасто кто-то решается проехать сквозь ребенка, хоть слухи о том, что на этом участке привидение бродит, ходят давно. Недалеко в лесу заброшенное кладбище. Не верят власти случайно выжившим. Переполнены наши дурдомы теми, кто видит, что не положено. Там все чаще алкаши лежат после белочки. Ты сказала, что демона значит не призрак. Демоны есть. Неужели тот, кто прежде сам был живым, захочет убивать? Стать привидением не так-то просто. Всех Господь прибирает, а вот одержимые. Душа уходит, а бес остается и пакостит, пока не выберет нового носителя. Она взирала поверх моей головы высматривая врага именно со стороны водителя, словно пластик, металл и стекло корпуса автомобиля не могли скрыть от ее взгляда дорогу. А я украдкой наблюдал за ней. Уверенная на все сто в своей правоте и собственном предназначении, мои мысли уговорить ее остаться в этом мире казались полным бредом. Такие, как она, становились зоями космедемьянскими, а не каинами. Родных Дарья не бросит. — Не сворачивай. Я дернулся одним мгновением, выходя из задумчивости, и уставился на асфальт. Тумана и призрака не было, но в нескольких метрах впереди лежали бетонные плиты с указателем на объезд ремонтируемой дороги. фу ты, черт! Было страшно до мороза вдоль позвоночника. Не хотелось превратиться в лепешку, столкнувшись с каменным препятствием. Но машина разрезала плиты, словно масло, и, конечно, асфальт впереди был целехоньким. Ты посмотри, что вытворяет корга старая. Я увидел, как после моих слов дернулась книга, став на мгновение больше в размере, но тут же скукожившись. Злишься, сволочь, не по-твоему выходит. Я не знал, к кому сейчас обращался. Была ли вдоха в книге или где в другом месте? Ее подруги колдуют. Всем скопом помогают нечисти возродиться, — объяснила Дарья на сегодняшний вечер столько узнала под тусторонним, что смогу написать руководство по борьбе с нечистью. Я усмехнулся. Только кто поверит. Те, кто и так знают все. Остальные посмеются, редактор в том числе, и посоветуют обратиться к психиатру. Говорила она на полном серьезе. Не инструкции нужно писать, а художественную книгу, относя все к вымыслу и буйной фантазии. Она смотрела мне в лицо. Я не шучу сейчас. Напиши, попробуй. Хотя бы в интернете размести. Пусть знают люди, что, если есть Бог, то и черт где-то рядом бродит. Нужно всегда помнить, что нет ничего приятней для него, как соблазнить человека верующего. Искушение — его оружие. И вот теперь собственные мысли уговорить Дарью остаться со мной показались в новом свете. Не поддавался ли искушению я? Я сжал крестик, надетый утром после проявления старухи. Он лежал возле тапок. Тогда я решил, что его притащила Дашка. Хотя, наверное, так оно и было. Бес вселяется в слабых. Она, усмехнувшись, кивнула на мою руку. Ты же крестик недавно надел, хоть и крещеный после рождения. Ходим в храм, столкнувшись с непознанным или в страданиях. Молиться надо, просить защиты у тех, кто рядом с Богом, и они помогут обязательно, как ты мне сейчас. Я не знал, как реагировать на проповедь визитер шестого света, хотя она сама была доказательством правоты, сказанных ранее слов. Да, как я. И тут же окрик: смотри на дорогу. И опять ее предупреждение было к месту. Я перестроился из левого ряда в правый, заметив впереди мигалки машины ГИБДД. Дарья замерла, словно прислушивалась к чему-то, а за несколько метров до стражи порядка распорядилась. Не останавливайся. Я мчался мимо выскочивших из машины гаишников, краем глаза заметив, как перекосились их лица, если можно было ими назвать обтянутые серой кожей черепа. Я такое сейчас видел. Заикаясь, пробормотал я, передернув плечами, встряхивая с инемевшего тела отропь. Только при мне немало чего. Нет, перебил я Дарью. Я видел их сущность, понимаешь? То, чем были они на самом деле, давно потерявшие плоть мертвецы. Это должно было произойти. С кем поведешься? От того и наберешься, — закончил я мысль любительницы пословиц. Вот поэтому и рассказываю тебе все так подробно. Меченый ты теперь, Андрей, для нечисти. Тот, кто знает о них и может отличить от живых. Открыв потусторонний мир для себя, сам становишься ему виден. Это как мишень нарисовать на лбу. И что теперь делать? Я удивлялся собственному спокойствию. Видно, Дарья сняла с меня не только опьянение и страх, хотя выпить хотелось. Ну и много других проявлений слабости. Уничтожим я вдоху, на смену ей придет кто-то другой, и покоя мне больше не будет. Тот другой давно рядом с тобой. Она внимательно смотрела мне в лицо, словно сканируя. Вечные сомнения в собственных силах, раскаяние за несовершенные поступки, упорно лелеемое чувство вины в смерти родителей. Она тяжело вздохнула. И в духе нужно было лишь отгонять от тебя людей, способных помочь. Остальное ты делал сам. Университет бросил, не пытался вернуть уходящих девушек, считая себя недостойным. — Ты говоришь сейчас о сатане? — перебил я ее, меньше всего желая выслушивать о себе правду. — О нем. Только подумай, что не хочешь жить, и он с удовольствием накинет на шею веревку. Ты стал предметом охоты. Поэтому должен быть уверенным в собственных силах, не физических. За мышцами, как правило, ничего не стоит. Самое главное — крепкий дух.